Биохимический анализ крови До последних десятилетий это исследование в основном делали в больничных условиях, а я застал еще ту пору, когда посмотреть подробную биохимию у больного было невозможно, довольствовались лишь некоторыми параметрами. Многие этапы исследований сейчас устарели, например, сулемовые или тимоловые пробы в наши дни не проводятся, и наоборот, холестерин анализируется более подробно, чем раньше. О чем говорят результаты биохимии крови? Общий белок. Название говорит само за себя. Анализ показывает количество общего белка ОБ, растворенного в плазме крови. Надо сказать, что белки разделяются на альбумины и глобулины. Они получили название благодаря своей форме, которую принимают под действием реактивов во время исследования. Таким образом, общий белок представляет собой сумму альбуминов и глобулинов. Но так как в бланке анализов нет параметра глобулины, он получается как бы методом исключения, остатка, то есть вычитанием глобулинов из общего белка обнаруженных альбуминов. Чтобы впоследствии уже не возвращаться к глобулинам, кратко объясню, что это такое и имеют ли они диагностическое значение. Нормальный показатель общего белка 50-85 мг процентов или 6-8 грамм на литр плазмы. В пересчете на цельную кровь в концентрации белка колеблется от 3,5 до 5%. Недостаток общего белка в крови указывает на ряд проблем, из которых на первом месте истощение на фоне голодания, на втором тяжелая онкология, на третьем эндокринные заболевания надпочечников, при которых синтезируется мало собственных кортикостероидных гормонов, кортизола, или нарушена функция гипофиза. Это железа, В головном мозге, который управляет практически всей эндокринной системой, на четвертое место можно поставить почечную недостаточность, при которой белок теряется с мочой. Избыток белка, гиперпротеинемия, развивается по разным причинам. Например, вследствие системных заболеваний, сопровождающихся нарушением белкового обмена. Если причина избытка общего белка не очевидна, и пациент ни на что не жалуется, то нужно или пересмотреть анализ, Или тщательно обследует человека, чтобы выявить скрытые врожденные или приобретенные системные заболевания. Глобулины лишний общий белок может возникать из-за глобулинов, которых существует четыре типа альфа 1, 2, 2,5 мг процент, альфа-2 1,5 мг, бета 2-4 мг, гамма 9 11 мг Эти названия глобулины получили в ходе древнего исследования, которое еще в 1980-е было довольно популярным – электрофореза белковых фракций. Сейчас он считается устаревшим и клинического значения не имеет. А раньше биохимические лаборатории гордились наличием жутко дорогого анализатора ЭФБ. Общее значение глобулинов в норме – 15-23 мг%. Что такое глобулины? Для начала буквально пару слов скажу об альбуминах. Это строительный материал для клеток. Иначе говоря, это хранилище и динамический запас необходимых аминокислот, из которых клетки строят и ремонтируют себя, из которых состоят ферменты, антитела, различные биологически активные вещества, БАВ или БАФ. БАФ – белки активной фазы, имеется в виду фазу воспаления. А глобулины – все остальные белки – В частности, антитела, специфические и неспецифические, это особые клетки, которые вступают в реакцию с антигеном, белком агрессора. Это может быть какой-нибудь фермент на стенке микроба, на раковой клетке или вещество, попавшее в кровь из мертвой клетки, которого в норме быть не должно. Вырабатываемыми клетками иммунной системы. Кроме них, глобулином относятся вещества, прямо или костно участвующие в воспалении. Этот процесс все время идет в разных местах организма. Они так и называются – медиаторами воспаления. Еще один представитель этого вида белков, являющийся посредником в иммунных реакциях – комплимент. Его роль в работе иммунитета весьма значительна. Помимо этих белков есть и другие. Назовем их апсонинами и прецепетинами, по типу реакции, благодаря которым их обнаружили. Эти белки обнаруживали при воспалении и даже считали признаком какого-либо особого заболевания, например, сифилиса. Зная количество общего белка и альбумина, можно понять, сколько процентов осталось глобулином. Недолго займемся арифметикой. Если количество общего белка 75 мг процент, альбумина 40 мг процент, значит на долю глобулинов приходится аж 35 процентов от общего объема. А это много. Увидев такие цифры и сопоставив их с жалобами, состоянием пациента, результатами других анализов, врач должен сделать вывод о протекающем в организме серьезном воспалительном либо опухолевом процессе. Вот так мы незаметно и перешли ко второму параметру биохимии крови, который отражен на бланке. Альбумин. Норма 35-55 мг/процент грамм на литр. Как я уже говорил, альбумин – это хранилище аминокислот, из которого клетки берут нужные им кирпичики. Мы получаем альбумины из пищи, в основном из животных и частично из растительных белков, которые поступают в организм с пищей, всасываются в кишечники, превращаются в транспортную форму в печени и в таком виде циркулируют в плазме крови. Альбумины играют роль не только строительного материала, но и регулятора водного давления в трех основных резервуарах крови, в межклеточном пространстве МКП и клетки. При этом концентрация альбумина и глобулинов, то есть общего белка в крови, должна примерно равняться совокупной концентрации белков как в МКП, так и внутри клетки. Давление воды в русле крови, регулируемое белком, жирами, липидами и солями, называется коллоидно осмотическим давлением. Это важнейший параметр, который не позволяет тканям высыхать или отекать. При абсолютном отказе от белковой пищи альбумины в течение некоторого времени могут полностью синтезироваться в организме. Но ему это тяжело дается. Для него это стресс. Большие затраты энергии, ситуация из ряда вон. Впрочем, ненадолго, на 40-50 дней в году, не более, от животной пищи можно отказываться, если, конечно, человек здоров. Тогда это будет не вредно и даже полезно. Глюкоза. Она же сахар крови. От капиллярной глюкозы, той, что содержится в крови из пальца, отличается чуть меньшей концентрацией на 12,5-15%, но разница настолько незначительна для диагностики, что на нее не обращает внимания. Так если в крови, взятой из пальца, сахар равен 7,2 ммоль на литр, то в плазме может быть 6,2-6,5. Концентрация глюкозы указывает на то, как данное вещество расходуется в организме. А точнее она косвенно свидетельствует о достаточном количестве инсулина, гормона, который подобно ключку отпирает двери в клетках для молекул глюкозы. Если концентрация глюкозы выше нормы все время, и до, и после еды, значит инсулина в организме не хватает, и это прямо указывает на наличие сахарного диабета. Речь идет о диабете первого типа, инсулинозависимом. Инсулина вырабатывается мало, и его нужно вводить дополнительно. Есть еще и диабет второго типа или инсулинорезистентный. Инсулина синтезируется даже больше нормы, но клетки его не видят, нет замков, которым производятся ключики. При этом в крови тоже много глюкозы, что очень вредно. Если же глюкозы в крови слишком мало, и даже если после еды ее концентрация остается ниже нормы, значит или имеется опухоль инсулинома, которая выделяет инсулин. Или сахар не всасывается в кишечник из-за нехватки в пищеварительном соке амилазы, фермента, расщепляющего крахмал. При этом неминуем понос, потому что сахар очень гидрофилен, тянет на себя воду. Недостаток глюкозы в крови всегда отражается на работе мозга. Если остальные органы и ткани могут обходиться без сахара, то мозг нет, он сластен. Отсюда обморки при гипогликемии а в легких случаях отупения, снижение внимания, усталость. Холестерин. Одним словом, это жир. От жира в привычном понимании, то есть сало соленого с чесночком на черном хлебе, холестерин отличается тем, что растворим в воде, а для этого он связывается с белком, на время, которое требуется, чтобы перенести его из кишечника после всасывания или из печени после синтеза туда, где он нужен. Правильно было бы назвать эту часть биохимического анализа липопротеиды, буквально жиробелки. Холестерин – лишь особый вид липопротеидов, синтезируемый в печени исключительно для использования в качестве строительного или ремонтного материала. Но традиционно так сложилось, что данный параметр стали называть холестерин общий. Итак, общий холестерин – это совокупное количество липопротеидов. Этот показатель – начали исследовать одним из первых, как только создали реактивы для определения количества жира в сыворотке. Он отражает способность печени утилизировать жир, всасываемый в кровь, и вырабатывать собственные липопротеиды, применяемые для строительства клеточных мембран. Липопротеиды расходуются в основном на узведение клеточных мембран или клеточных стенок. У всех клеток организма совершенно одинаковые мембраны, состоящие из двух слоев липопротеидов, точнее, фосфолипидов. В них содержится фосфорная кислота, в которой встроены молекулы белков, ферментов. Вот они-то и определяют индивидуальность клетки, ее специализацию. Можно сказать, что фосфолипиды – это кирпичики, из которых построены дома клетки, тогда как ферменты – это окна, пороги, балкончики, различные орнаменты, средства связи, ступени и отлоги пандусы, словом, все то, что придает домам индивидуальность. Норма общего холестерина – 2,9-8,8 ммоль на литр. Три глицериды – ТГ. Это чистый жир в прямом смысле слова. Одна молекула глицерина и на ней три молекулы жирных кислот. Вся конструкция сцеплена с белком, который на время обеспечивает салу растворимость в воде. Когда три глицериды попадают в клетку, либо жировую на склад, либо рабочую, например, мышечную, специальный фермент отрезает белковую молекулу, и она превращается в кровь, а жир тратится по назначению. Количество триглицеридов влияет на вязкость крови, косвенно указывает на активность жирового обмена и работу печени. Их уровень может увеличиваться при жировом гипотозе, когда клетки печени забиты жиром, поступающим из кишечника, Этот параметр всегда повышается после употребления в пищу жирного мяса. А вот существенное снижение триглицеридов говорит о повышенном расходе жиров и о том, что некие процессы сжигают энергию. Если человек не спортсмен-циклик, то снижению холестерина можно предположить рост какой-нибудь весьма недоброй опухоли. Норма – 1,7-5,6 литр. Липопротеиды высокой плотности – ЛПВП. Собственно, всю эту часть анализа на холестерин можно разделить на две части: триглицериды и липопротеиды. Как я уже говорил, триглицериды это запасы энергии, а липопротеиды это стройматериалы. Липопротеиды высокой плотности нормальные, высококачественные кирпичики, сделанные по идеальной технологии, без спешки. Чем ниже плотность липопротеидов, тем хуже их строительные свойства. Так Липопротеиды высокой плотности можно сравнить с ровненькими полированными кирпичами, одинаковыми и по размеру, и по форме, а липопротеиды низкой плотности с плодами труда пьяных кирпичников, у которых отсутствуют даже представление о прямой линии. В структуре таких изделий полно включений и трещин, из-за чего кирпичики разваливаются и крошатся в руках. Норма ЛПВП 0,9 1,9 ммоль на литр липопротеиды низкой плотности, ЛПНП. В общем, понятно, что это плохие кирпичи. В норме допускается их незначительное количество, потому что куда от брака денешься. А вот увеличение уровня липопротеидов низкой плотности указывает на то, что печень суматошно штампует брак и выбрасывает его в кровь. Именно они, а также липопротеиды очень низкой плотности, по сути, обломки кирпичей – откладывается на стенках сосудов в тех местах, где клетки, выстилающей поверхности по разным причинам разрушены. Снижение количества липопротеидов низкой плотности подчинено общим законам. Расход жиров связан или с голоданием, или с активным их потреблением, то есть наличием опухоли. Норма 1,74 ммоль на литр. Липопротеиды очень низкой плотности ЛПОНП Это самые мелкие и легкие липопротеиды, это кирпичное кирпичная которое которая не может использоваться в качестве стройматериала. При атеросклерозе они играют ту же роль, что и груды строительного мусора на дороге, в нашем случае в сосуде. Норма 0,13-1,6 ммоль на литр. Коэффициент атерогенности КА. Параметр, который вычисляется с использованием всех показателей, полученных в лаборатории с помощью реактивов. Это отношение ЛПНП и ЛПОНП к ЛПВП и триглицеридам. Короче говоря, КА показывает велик ли риск развития атеросклероза у человека. Норма 2-2,5. Атеросклероз – это болезнь сосудов, артерий. Чтобы не перегружать мозг слушателя, объясню предельно просто – В некоторых артериях по различным причинам, чаще всего из-за резких скачков артериального давления, внутренняя оболочка надрывается и клетки разрушаются. ЛПНП ЛПОНП вместо того, чтобы починить повреждение, сваливается кучей тяп-ляп и образуется шаховатая бляшка. Она, во-первых, сужает просвет сосуда, во-вторых, мешает току крови, создает в нем завихрения, из-за которых надламываются тромбоциты. Эти ушибы тромбоцитов порождают постоянную повышенную готовность крови к образованию тромбов в данном месте и дальше по ходу сосуда. Собственно, атеросклероз опасен не только сужением сосуда из-за наличия бляшки, но и резким перекрытием кровотока из-за возникновения тромбов. В основе инфарктов и инсультов лежат именно тромбозы. Билирубин – пигмент желтого цвета. Когда его слишком много в составе желчи, Она приобретает темно-коричневый, почти черный оттенок. Если по каким-либо причинам белирубин попадает в кровь и оттуда в ткани, то окрашивает их в желтый цвет. Иногда веселенький, канареечный, иногда с легким оттенком лайма, зеленцой, а порой серо-желтый в сочетании с анемией, нехваткой гемоглобина. По цвету кожи и слизистых оболочек, а также по развернутому анализу крови, можно понять, что же случилось с печенью. Общий белирубин... Это весь пигмент, который проникает в плазму и придает ей желтоватую окраску. Он состоит из двух видов билирубина: Прямого и непрямого. Или связанного и свободного. Чем они отличаются? Чтобы это понять, нужно выяснить, откуда они взялись. Постараюсь объяснить как можно проще. Билирубин образуется из гема. Это голова гемоглобина. Особое вещество довольно сложной структуры. К гему прицеплено 4 белковых хвостика. А в его середине покоится атом железа, который придает гему красный цвет и непосредственно участвует в захвате кислорода и углекислого газа. Откуда же берется билирубин? Из селезенки, где хоронят старые эритроциты. Там с них сдирают шкуру, оболочку, а от гема отгрызает белковые цепочки и отправляет в печень. После размыкания кольцевой структуры гема, собственно, и получается билирубин. Норма общего белерубина 8,5-20 половиной микромоль на литр. Прямой связанный билирубин в печени связывается с белком. Это промежуточное состояние. Если количество данного вещества растет, значит по каким-то причинам печень не может избавляться от желчи. Для механической желтухи она возникает или вследствие камней в желчных протоках, или за опухоли, которые их пережимает. Характерно повышение именно уровня прямого белорубина. Норма четыре с половиной микромоль на литр. Непрямой, свободный. Это билирубин, не связанный с белком в клетках печени, потому что туда он еще не добрался. Он вышел из селезенки, но придя к печени, вдруг узнал, что там его совсем не ждут, потому что печень или воспалилась из-за гепатита, А, Б, С, Дельта или Е, или превратилась в кусок непонятно чего, называемого циррозом. Так что повышение уровня непрямого билирубина чаще всего указывает на воспаление печени или цирроз. По цвету кожи желтушного больного несложно понять, что происходит. Желтуха, механическая, придает склере глаз и слизистой яркий коноречный оттенок. Тогда как цирроз окрашивает кожу, слизистые глаза больше в лаймовый, землисто-зеленушный, желтизной цвет. В совокупности с размерами печени и ее структурой при УЗИ легко понять, что именно происходит. Однако есть немало других заболеваний, при которых данный показатель возрастает. Они не имеют отношения к печени. Это различные анемии и отравления, ведущие к разрушению клеток крови. Норма – до 17,1 микромоль на литр. Добавлю, что количество билирубина может увеличиваться при заболеваниях крови, сердца, легких, но все-таки наиболее часто он повышается при болезнях печени, либо при нарушении ее функции на фоне других болезней. Ферменты. Ферменты присутствуют во всех клетках. Наличие их в крови связано с тем, что клетки в организме регулярно гибнут, и их содержимое попадает в кровь. Спонтанная гибель клеток – апоптоз – Это естественный процесс, если все не выходит за рамки нормы. Трансаминазы. Повышение уровня трансаминаз ТА дает врачам основание предположить, что имеются проблемы с печенью. Здесь уместно сделать небольшое лирическое отступление. Как правило, ни один анализ не определяет диагноз – а лишь подтверждает его, помогает медикам установить причину недомогания. Поэтому, если вдруг результаты биохимического анализа крови показали повышенное значение ферментов, но при этом человек, чью кровь исследовали, ни на что не жаловался и не демонстрировал никаких симптомов, то можно прийти к таким выводам. Анализ ошибочный, анализ верный, но обследуемый, партизан и не сознается в том, что у него есть жалобы, имеет место скрытый процесс, который таким образом намекнул о себе, но пока не дал никаких клинических проявлений. Требуется дополнительное обследование. Почему повышенное содержание ТА свидетельствует о проблемах с печенью? Потому что статистика указывает именно на это. С другой стороны, если человек перенес разможение тканей, например, при синдроме длительного сдавления, и у него все трансаминазы взлетели до заоблачных значений, очевидно, что дело совсем не в печени. Собственно, в анализе трансаминаз две – АЛТ и АСТ. АЛТ – аланин аминотрансфераза и АСТ – аспартат аминотрансфераза. В клетках же у каждой аминокислоты есть своя трансаминаза. Норма – для мужчин до 41, для женщин до 31 единицы на литр. Увеличение этого показателя указывает не на небольшое повреждение клеточной мембраны, а на полное разрушение клетки вместе с ядром, Поэтому повышение уровня ТА при воспалении, где бы оно ни было, ясно дает понять, что ткань отмирает и новая на ее месте вряд ли вырастет. Ферменты-маркеры ГГТ, гамма-глютамил-транспептидаза, занимаются прикреплением аминокислот и их перемещением. Норма до 32 для женщин и 49 для мужчин. Повышение уровня этого фермента в крови обычно указывает на поражение клеток печени, например, при гепатитах или отравлениях. Но если печень никак не заявляет о своей болезни, а напротив, об этом заявили поджелудочная железа или почки, то весьма вероятно, что ГГТ попадает в кровь именно из указанных органов. Как и в случае с ТА, высокое значение этого параметра говорит о полном разрушении клеток. КФК – креатин фосфокиназа. Фермент, участвующий в образовании энергии АТФ. Норма 10-110 МЕ. Больше всего КФК в мышечных клетках, то есть в скелетной мускулатуре и сердце. Следовательно, повышение его уровня указывает на разрушение клеток мышечной ткани. Например, когда врачи видят клиническую картину инфаркта миокарда, но он никак не проявляет себя на ЭКГ, то большое содержание КФК в крови подтверждает диагноз. У спортсменов после тренировок и соревнований КФК повышается, и это нормально. Точно так же происходит и у других людей, чья деятельность связана с тяжелым физическим трудом. ЛДГ – лактат дегидрогеназа. Веселый фермент, его не любят тренеры и спортсмены. Норма 0,8-4. Он расщепляет молочную кислоту, которая образуется при неполном распаде глюкозы и забивает мышцы после тренировок, причиняя боль. Повышенный уровень ЛДГ указывает на перетренированность, на то, что клетки разрушились. То есть в них накопилось столько молочной кислоты, что она, притянув к себе много воды, вызвала разрыв клеточной мембраны и попадание ЛДГ в кровь. Также содержание фермента увеличивается при различных болезнях печени, почек, кишечника. Ее превышение указывает не только на гибель клеток, но и на недостаток кислорода в тканях когда его не хватает для полного расщепления глюкозы до углекислого газа и воды. ЩЕФ – щелочная фосфатаза. Участвует в переносе фосфора через клеточную стенку. Норма – до 240 для женщин, 270 для мужчин. Фосфор, как и кальций, в огромном количестве хранится в костях и работает в мышцах. Он нужен для синтеза ТФ и все время расходуется, Поэтому его запасы нужно постоянно пополнять. При нехватке фосфора в пище он вымывается из костей, а при достаточном поступлении заканчивается обратно. Таким образом, щеф обеспечивает вымывание и заканчивание фосфора. Это фермент-насос. Его очень много в костях, мышцах, печени, а также в слизистой тонкой кишки, потому что именно здесь он добывает фосфор из пищи и отдает организму. Избыток ЩЕФ подтверждает, что в организме имеются проблемы с минеральным обменом и фосфора не хватает. Если при анализе обнаруживается, что его содержание в норме, а количество ЩЕФ тем не менее повышено, значит она активно выводит минерал из костей, следовательно не за горами остеопороза и выпадение зубов. Почему анализ на ЩЕФ входит в комплексное исследование при диспансеризации? Дело в том, что при ряде заболеваний клиническое проявление отсутствует, а уровень ЧФ выходит за пределы нормы. Так этот параметр может указывать на опухоль костной ткани, метастатическое поражение скелета, остеодистрофию, миеломную болезнь, лимфогранулематоз, рахит, гиперпаратериоз, липаза, фермент, расщепляющий жир. Норма от 0 до 190 единиц на литр. Превышение его уровня в крови указывает на заболевание поджелудочной железы. Редко бывает так, что липаза выше нормы, а больной не замечает панкреатита или опухоли поджелудочной железы. Поэтому анализ подтверждает диагноз. Амилаза – фермент расщепляющий крахмал до да глюкозы, откусывает молекулы глюкозы от молекулы крахмала. Его много в панкреатическом соке, который выливается в 12-перстную кишку. Содержание амилазы в крови – должны быть очень невысоким – 28-150 единиц на литр. А для амилаза поджелудочной железы нормальный показатель до 50 единиц на литр. Избыток ферментов в крови и моче указывает на самопереваривание поджелудочной железы. И если пациент выживет, то его удел – инсулинозависимый сахарный диабет. Креатинин – это конечный продукт креатин реакции при работе мышц, который участвует фермент КФК. Креатинин содержит много азота и, попадая из мышц в кровь, удаляется из организма с потом или через почки с мочой. Поэтому рост данного показателя говорит о неправильной, плохой работе почек, то есть о развитии почечной недостаточности. Норма для мужчин 62-106 микромоль на литр, для женщин 44-80 микромоль на литр. Мочевина конечный продукт переваривания белкового обмена. Мочевины в организме образуется очень много, и она постоянно выводится с мочой и потом. Поскольку в молекуле мочевины содержится два иона аммиака, она придает моче аммиачный запах. А когда нарушается работа почек, этот запах исходит от кожи человека. Мочевина очень токсична, если ее концентрация в крови выходит за пределы нормы. Норма 2,5-7,5 на Креатинин и мочевина маркеры, определители, Такой опасной болезни, как хроническая почечная недостаточность. Хроническая почечная недостаточность второй и третьей степени требует диализа, искусственного очищения крови от азотистых соединений и прочих шлаков. Фибриноген – это белок, который выделяется печенью и клетками соединительной ткани, фибробластами. Он присутствует в крови и в любую секунду готов превратиться в другой белок – фибрин, который служит структурной основой тромбов и соединительной ткани. Фибрин – живой пластырь, которым организм затыкает образующиеся отверстия и заклеивает раны. Повышение фибриногена в сыворотке крови указывает на острое или хроническое воспаление. Избыток фибриногена повышает и вязкость крови. Недостаток характерен для цирроза печени, дефицита витамина В12, миэлолейкоза. Норма 2-4 грамм на литр. С-реактивный белок или CRB, относится к белкам активной фазы, то есть фаза воспаления и наряду с сои подтверждает наличие воспаления бактериального или аутоиммунного. В случае с ковидной инфекцией анализ приобрел особую актуальность, как очень грозный симптом цитокинового шторма. Норма меньше 0,5 мг на литр. Превышение нормального уровня CRB свидетельствует о хроническом или остром воспалительном процессе, Анализ не указывает место воспаления, но однозначно сообщает, что оно имеется, и весьма серьезное. А нарастание значения ЦРБ – признак обострения процесса, его расширения. Электролиты. Это ионы, из-за чего их обозначают со знаком плюс или минус. Наиболее часто проверяют уровень калия – К+, 3,5-5,5 ммоль на литр. Натрия – натрий плюс, 123-140 ммоль на литр. Кальция, кальций плюс плюс 215 пятнадцать сотых две, шестьдесят пять сотых на литр, хлора, хлор минус, девяносто пять сто семь на литр, железо, ферум плюс плюс 14,3-22,5 десятых двадцать два, пять на литр. Иногда смотрят фосфор п минус минус ноль, восемьдесят одна 1,45 миллимоль на литр, магний. Магний плюс плюс 0,8-1,2 ммоль на литр. Калий плюс и натрий плюс. Эти показатели характеризуют работу почек. По снижению или накоплению калия врач может определить эффективность мочегонных, а критическое падение его уровня означает угрозу нарушения сердечного ритма, появление аритмий. Недостаток, как и избыток натрия, приводит к отекам, хотя и разным. Поэтому очень важно поддерживать эти два параметра в норме, о чем хорошо знают больные с хронической почечной недостаточностью, которые регулярно проходят гемодиализ и еженедельно или даже ежедневно контролируют содержание калия, натрия и хлора в крови. Железо. Его недостаток приводит к анемии, снижению гемоглобина, а избыток – к образованию очень вредного вещества – гемосидерина, который накапливается в печени, почках, легких и ухудшает их работу. Железо и белок, трансферин – Играет важную роль в местном иммунитете слизистых оболочек, поэтому недостаток ферум плюс-плюс в крови может приводить не только к анемии, но и к ослаблению неспецифического иммунитета и повышенной угрозе заражения в условиях различных воздушно-капельных эпидемий. Кальций, фосфор, магний. Они составляют основу скелета, который является их хранилищем, а кроме того активно участвуют в работе мышечной ткани. Эти минералы поступают в организм с пищей, закачиваются в кости и, по мере надобности, берутся оттуда, если в продуктах их не хватает. Есть только два анализа, которые способны диагностировать нехватку кальция в организме. Анализ на ионизированный кальций плюс-плюс и на парадгормон, гормон паращитовидной железы. Последний выкачивает кальций из костей, а закачивает кальций в кости, когда его там не хватает, другой гормон кальцитонин. При недостатке кальция и фосфора в пище и как следствие в крови увеличивается выброс паратгормона, который забирает кальций со склада из костей. Так что концентрации данных элементов все время вроде бы в норме, хотя иногда после длительных физических нагрузок опускается до нижней границы. При этом появляются болезненные судороги в мышцах, которые быстро проходят после еды и отдыха, Но если кальция продолжает не хватать в пище, то его содержание в костях продолжает уменьшаться. Большую роль в регуляции закачивания кальция играют женские половые гормоны, синтез которых снижается с наступлением климактерического периода. Происходит ли то же самое у мужчин в гораздо меньшей степени? Но к старости остеопороз подкарауливает и их. К дефициту указанных минералов также приводят нарушение их всасывания в кишечнике, Отказ от молочных продуктов, хронический панкреатит или перенесенный панкреонекроз. В таких случаях без добавления в пищу ферментов кальций в кровь и кости не попадает.